Глава третья свиридов нахально улыбался большим ртом с тонкими губами. Меня так и передернуло от взгляда его прищуренных черных глаз. По бокам сидели еще два человека, те самые, которых я успела заметить, в спешке покидая миссис Визаж. Юрий Михайлович наблюдал за мной с переднего сиденья, Вполне довольны собой. И мне показалось, от его мощного веса оно прогибается под ним. — Да чего же мне этот за сегодня надоел? — Да я его... — Татьяна, вернись на землю, — пыталась я урезонивать себя. — Хорошо бы в скором времени не под землю, — сострил внутренний голос. Спелся, подлец, таки со свиридовым Не люблю я черного юмора. — Ну что? Поговорим? — произнес Юрий Михайлович, намеренно растягивая слова. Я кивнула в знак согласия. Несмотря на резкую боль в затылке, от моего внимания не ускользнуло, что мои запястья в наручниках. — Могли бы придумать что-нибудь и пооригинальнее, — покосилась я на браслеты. — Действуем старыми проверенными методами, — ответил свиридов Конечно, — про себя отметила я, — соответственно, возрасту. Седина в бороду без в ребро. Что это вы, Юрий Михайлович, надумали девиц похищать или вам женской ласки не хватает? «Ты что, меня, стерво провоцируешь?» — обозлился он. И тут мое мнение об Ауди, как о комфортабельной марке машин, резко переменилось к худшему. Я стал ощущать все более нарастающий дискомфорт. «И впрямь что-то ерепенишься!» — пожал плечами амбал, сидящий от меня справа. «Антураж не нравится». — Михалыч, может, ее разговаривать научить? — обратился он к свиридову Откуда столько внимания к моей скромной персоне? — возмутилась я. — но ты себя святую невинность-то не строй, — сказал Михалыч. — Зачем за мной снова слежка устроила? — Что, больше поохотиться не на кого? Зверь-то не по зубам. — Можешь и без них остаться, — добавил Амбал. А жалко, молодая еще, красивая. У меня немного отлегло от сердца. Ничего, боятся, значит, уважают, успокоила я себя. Однако не перепугались бы, с наручниками бы не перенапрягались. Да и вообще, похоже, что влипла я случайно, значит, и выпутаюсь быстро. — Здесь какая-то несостыковка, — заявила я уверенно. — В рискованные дела я давно не лезу. — Да ну, — не поверил свиридов Ты у нас теперь в пай девочки, что ли, заделалась? — Тогда объясни мне, пожалуйста, глупому, зачем в цирце я околачивалась? Я опустила глаза, чтобы не выдать вспыхнувшего в них интереса. Работала. — Умница. — Правду говоришь, понимаешь, с кем имеешь дело, — заметил свиридов удовлетворенно. — Так кто тебя ко мне на хвост посадил? — Вы обо мне слишком высокого мнения, Юрий Михайлович. Меня ведь вовсе не вы занимаете. Скажу, посмеетесь только. — А ты говори, не стесняйся. — Я ведь компромат собираю. Он сверкнул на меня глазами, — да не на вас, а на Самойлову. Поспешила я его умиротворить. Это еще зачем? Ее чокнутый муж впал в паранойю и безумно боится стать рогоносцем. Ревность — это вам не шутки. свиридов расхохотался. У него из глаз даже слезы потекли. — И кто же, по-твоему, ее любовник? С трудом выговорил он сквозь смех. — Я что, должна вам все служебные тайны раскрывать? — спросила я кокетливо. — Ты со мной, Танечка, не заигрывай, а отвечай прямо на поставленные вопросы. Мы с тобой в разных весовых категориях. Надеюсь, ты это понимаешь. Не хотелось бы к силе прибегать. Еще не выяснила. — Сказала я зло. — Может, это ее секс-секретарь? — заболтнула я первое, что пришло на ум. — Как ты Мишку назвала? Он буквально задохнулся от смеха. — Значит, докторишка бесится от древности Он что, разводиться собрался, имущество делить? Он ахал. Я воздержалась от комментариев. — Ладно, голубушка, продолжай в том же духе, только проясни мне один момент. Почему ты в Ангелинином офисе в документах копалась? На бизнес-шпиан аж смахивает. Да чего ж ты осведомленная, начала я раздражаться. На всякий случай. Может, там какие письма любовные или фотографии. Да что я вам всю подноготную своей работы объяснять должна? Как я жалела сейчас, что не захватила в сумочке пистолет. Может, она на чей счет крупную сумму денег перевела в качестве подарка? Версия мне самой не понравилась, очень уж получилось прозрачная. Но свиридов кажется, купился или, по крайней мере, сделал вид. Можешь продолжать свои дурацкие игры. Плевать мне, кого этот недоумок подозревает, но предупреждаю. В мои дела не лезь. Кстати, а с каких пор ты работаешь на благотворительных началах? Я задумалась, не зная, что ответить. Не хотелось Владика выдавать, но Свиридов и сам сообразил. — Так это он Линкиными бабками собрался расплачиваться. Ну, наглец! И снова расхохотался. У меня руки от наручников онемели. — пожаловалась я. — ними велел свиридов Амбалу. — Тебе куда? — обратился он ко мне. — Могу подбросить. — А к Мишке можно? — Меня черти разбирали поиграть с огнем. К моему изумлению Юрий Михайлович к моей просьбе отнесся добродушно. — Пожалуйста, работа есть работа, а тебе, Танюша, красиво жить не запретишь и повернул ключ зажигания. Он доставил меня прямо к институту, где располагался офис Церцеи. Я глазам своим не поверила, когда вышла из машины. свиридов развернулся на своей Ауди и скрылся за поворотом. Я нисколько не сомневалась, что он и есть любовник Ангелины Михайловны, и ему абсолютно без разницы, узнает ли об этом Владик. Интересно другое. Чего он так всполошился? Неужели они и правда задумали убрать Самойлова? Но зачем? Ведь к их бизнесу он не имеет совершенно никакого отношения. Я присела на лавочку в тени одинокого тополя, чтобы спокойно подумать. К счастью, я не страдаю аллергии на пух, который белым облаком облепил все вокруг. Ожидая Мишу, я, наконец, получила возможность перекурить. Ментол приятно холодил пересохшее горло. Рабочий день подходил к концу, и молодой человек в суперобложке должен был вот-вот появиться на горизонте. Он просто был обязан подтвердить связь Сверидова с Самойловой. Глубоглазый Миша не заставил себя долго ждать. По-видимому, он был очень галантным кавалером. Я встала с лавки и пошла к нему навстречу. — Привет! — поздоровалась я и привычным движением головы рассыпала платину своих волос по плечам. Тупая боль напомнила о себе, мне совсем не нравилась вежливость свиридова Ну, здравствуй! — — скривился он, когда наконец узнал меня. — Как жизнь? — Отлично. — солгала я, предполагая, что получила сотрясение мозга. — Я из-за тебя чуть работы не лишился, а ты меня опять пасешь. — Я только хотела тебя кое о чем расспросить. — Ага, сейчас. Глаза бы мои тебя не видели. Да кто ты такая? — Частный детектив. — представилась я. — Может, оно и глупо? Ну, да ладно, где наша не пропадала? — Ну и врать! Артистка из погорелого театра, — возмутился Миша. — Однако я заметила, что он заинтригован и пытается это скрыть. — И как тебе не стыдно, Миша? Она же тебя вдвое старше. — Это ты о чем? — не понял он. — И откуда ты знаешь, как меня зовут? — О том, о том, — сказала я менторским тоном пожилого преподавателя. — Ты что, свихнулась? — взорвался Миша, когда до него дошло, что я имела в виду. — Куда мне тягаться с Юрием Михайловичем? Тут он осекся, сообразив, что сказал лишнее. Я поздравила себя с успехом. — Мне пора, — заторопился Миша. — Надеюсь, больше не встретимся. — Зря надеешься, — подумала я и спросила. — Может, познакомишь меня с коллегами? — Что ты привязалась ко мне, как банный лист? Ни с кем я тебя не познакомлю! — прошепел он сквозь зубы. — Не хватало еще, чтобы Ангелина меня с тобой наедине увидела. И откуда только ты свалилась на мою голову? не переставал причитать секс-символ, совсем потеряв вес в моих глазах. — Вот и надейся на помощь галантных кавалеров. — Завтра презентация, — сказал Миша. — Там и познакомишься. Мне захотелось его расцеловать, но преданный сотрудник миссис Визаж не оценил мой горячий порыв броситься ему на шею и остудил весь мой пыл. Не стоит благодарности. Вон объявление на стене висит. Сама могла бы догадаться. С гордым видом секс-символ Миша зашагал прочь. Везет же мне с буквы М в этом деле. МММ какая-то получается. Скоро заговариваться начну. А любопытно, кто эту пирамиду венчает? Я подошла поближе к стене и в самом деле прочла объявление, извещающая о завтрашней презентации, проводимой фирмой по случаю открытия нового цеха. — Вот молодец, Ангелина. В производство деньги вкладывает. Просто передовик капиталистического труда. — И что только я тут делаю? — Оставь свои лирические отступления, — велела я себе, — а то проторчишь здесь до ночи. Остается решить практическую задачу. Где раздобыть пригласительный билет? — Ясно, что на Мишу полагаться не стоит. — Может, к самому свиридову обратиться? — усмехнулась я. — Очень уж он активно мне помогает. — Ладно, с этим я завтра и разберусь. Пора с Самойловым по душам поговорить, причем безотлагательно. Что-то он мне там вчера о случайном свидетеле намекал. — В чем же эта троица замешана? Не верю я в исключительно любовные треугольники. Значит, Владик точно что-то недоговаривает. Если не деньги, то что? Не бывает убийств без причины. — А с чего я взяла, что будет убийство? — Только со слов у Владика, конечно. Откуда ж такая доверчивость? «Стареешь, подруга!» — заявил внутренний голос. «Хватит голову ломать!» — решила я, наконец. «Поговорю с Самойловым, может, что и прояснится. Ну, не нравится мне поведение свиридова И не будет, Владик, зря с любимой машиной расставаться». Ноги сами привели меня к телефонной будке. «Почему всегда, когда нужно?» Со мной нет моего сотового. кошельки я нашла завалявшийся жетончик и успела застать Владика в последний момент. После смены он, видно, остался потрепаться с кем-то за жизнь. Я назначила ему встречу через час в моей квартире. Он явился через два и слегка навеселе. — Какие новости? — спросил Владик с порога. Да, практически никаких. Я слегка исказила правду, но не рассказывать же ему о моем оглушении и краткосрочном похищении. Да и насчет связи с Веридова с Ангелиной я решила пока помалкивать. Владик не расстроился, словно этот вопрос его мало волновал. Он быстро освоился, будто был частым гостем в этой квартире и занял мое место у телевизора. Мне никак не удавалось повернуть наш разговор в нужное русло. Владик то принимался мне рассказывать о своих нелегких трудовых буднях, то пускался в исторические экскурсы. Через полчаса он меня уже порядком утомил. Я угостила его спагетти с миндальным соусом в напрасной надежде, что бурный поток его бесконечной речи прекратится, хотя бы на время пережевывания. Он заверил меня, что не любит чеснок оливковое масло, а потом подавился перцем. Извлекая из зубов апельсиновую цедру, Владик замучил меня вопросами о Кассандре Зон, так как блестящая обложка ее двухтомника привлекла на книжной полке его внимание. — У тебя нет пирога? — спросил он. — А то я неравнодушен к сладкому. Если бы я могла, запихала бы ему в рот нечищенную луковицу. Все сомнения в том, что Ангелина замышляет убийство, рассеялись, как туман. — Сколько тебе лет? — спросила я. У меня создалось впечатление, что передо мной несмышленый ребенок. Кстати, глядя на него, я пришла к убеждению, что никогда не решусь испытать радости материнства. В ответ он пересказал мне свою биографию. Я уже совсем отчаялась, когда Владик вдруг заговорил об Ангелине. Месяц назад к нам приехал Денис Трижевский погостить. — Кто такой? — воодушевилась я. — Друг Лины. С детства, что ли? Не смотри на меня так, это не ее любовник. Я его до этого от силы пару раз видел. Классный мужик, между прочим. — Раньше он всегда с ее братом в гости наведывался. — Мы с ним всякий раз общий язык находили за рюмочкой, — уточнил Владик, но выглядел он при этом то ли расстроенным, то ли смущенным, я никак не могла определить. — И что же? — Один раз, когда Линки с Андреем рядом не было, он мне шепнул с пьяну, что сидел. Я ему и не поверил тогда. а когда поверил, «На днях», — сказал Владик, когда в криминальных новостях узнал, что его убили пулей в затылок. Этот мрачный факт показался мне небезынтересным. Я с удвоенным вниманием приготовилась слушать продолжение. Но Владик молчал, словно источник его красноречия иссяк. Я поняла, что о чем-то он мне рассказывать не решается. Представь, что я врач или священник, — предложила я, иначе у нас ничего не выйдет. — Тоже мне додумалась что сказать, — усмехнулся Владик. — С таким же успехом я могу представить себя пинкертоном. — Мне хотелось облегчить тебе задачу, — обиделась я. Я видел, как Денис вручил тогда Линке какой-то сверток, — Ну и что? — не выдержала я. — Там была бомба? — Нет, но я заметил, какими глазами Линка взглянула на меня, когда обнаружила, что я не сплю. Если бы даже я не подслушал то сообщение, то не удивился бы своей внезапной встрече с ангелами. — Да ты кого угодно выведешь из себя, — подумал я. — И из чего ты взял, что у тебя ожидают райские кущи? — И ты не пробовал узнать, что в том свертке? — засомневалась я. — На твоем месте стоило бы проявить инициативу. — А я думаю, что не стоило, — возразил Владик. — Я поняла, что больше от него ничего не добьюсь. — Эврика! Я вспомнила, что в баре есть бутылка Абсолюта. Владик не стал отказываться. По его одутловатому лицу я определила, что на водочку-то он слаб. Пришлось предложить ему еще порцию спагетти и порезать пармезан на тарелку. — Хоть за компанию поем по-человечески, — подумала я, а вслух предложила выпить за его здоровье. Одной рюмкой дело не ограничилось, и вдруг Владик совесть потеряла окончательно. Его маленькая, но шустрая рука оказалась под полой моего короткого темно-вишневого халатика. Я не успел опомниться, как он быстрыми уверенными движениями лишил меня моей нехитрой атласной защиты. Его наглость настолько меня бескуражила, что я влепила ему пощечину, от которой он тут же протрезвел. Через некоторое время Владик уже сидел, как ни в чем не бывало, рядом со мной и сжимал двумя пальцами тлеющую сигарету. Я успела одеться немного прийти в себя. О его чувствах я могла только догадываться, но мне показалось, что он неприятно изумлен моим поступком. Я всегда знала, что Нахалов надо оставить на место. В нем не было ничего, что обычно привлекает меня в мужчинах. И, кроме того, я никогда не смешиваю работу с личной жизнью. Владик по-братски чмокнул меня в щеку, как будто ничего и не произошло. Встал и снова налил себе рюмку водки. Потом все-таки пробормотал, извини. Ну и на том спасибо подумала я, а то уж стала прикидывать, не отказаться ли мне вообще от расследования. Владик, видимо, заметил, что выражение моего лица изменилось и признался, что влюбился в меня с первого взгляда верниса же Диониса. Его заявление меня позабавило. Во Владике было что-то от змеи-искусителя, когда он насмешливо смотрел мне в глаза. Меня подкупала его слегка шокирующая прямолинейность. Я подумала, что болтливость еще не главный человеческий недостаток, полагая, что Владик, скорее всего, наделен массой других достоинств. Он улыбнулся и сказал, что никогда не встречал такого очаровательного детектива. Я готова была поклясться что Владик вообще видит впервые живого детектива, что, впрочем, не помешало мне оценить его комплимент. Я решила принять его извинения. Владик совсем опьянел, и у него, наконец, развязался язык. — А ты, Тань, права, — сказал он. — Сверточек-то я развернул. Я притихла, боясь спугнуть его неосторожным словом или движением. — Никогда не видел такой красоты, — продолжал Самойлов. — На черном бархате. То ли кулон, то ли подвеска. И не разбираюсь я в этих побрякушках. Камень огромный, просто невероятной величины. И цвет у него потрясающий. Синий-голубой. Я думал, сапфир, может, или аквамарин. Линка моя мелочиться не будет. Ну и... Не удержалась я и прикусила язык. Думал, он сейчас опомнится, опять замкнется. Но Владик продолжал. — Я ведь не поленился. сбегал к одному знакомому ювелиру. Мужик мировой и в жизни проболтается. Ты бы видела, какими стали его глаза. Потом он сказал. — Ты ко мне не приходил, ничего не приносил, я тебя не видел. «Так он тебе сказал, что это за камень?» «Ага», — кивнул Владик и потянулся за новой сигаретой. «Бриллиант! Изумительные огранки!» Я его тряпочкой сухой протер и спрятал обратно, чтобы Ангелина не догадалась. У нее сейф с цифровым замком. Его код я не так давно подсмотрел. «У меня дальнозоркость чуть ли не с детства» а жена об этом не знает. — Тебе бы в сыщики, а не в доктора, — удивилась я. Наконец мотив стал прорисовываться. Я задумалась о синем кристалле. Где-то я вычитала, что голубые бриллианты связаны с мистической силой воды и способны раскрывать самые страшные тайны и даже разгадывать секреты кармы. Вот бы мне камушек наподобие этого, — закралась шальная мысль. С некоторых пор меня стали занимать такие понятия, как карма, ауры, биоритмы. И потом, мое жизненное кредо можно выразить словами Канта. Не следует верить всему, что говорят люди, но не следует также думать, что они говорят это без причины. Владик стал спешно собираться, и у обычно возвращалась примерно в это же время, если ее вдруг озаряло заняться семьей. Я подумала, что в таком состоянии, ты еще после полуночи, у мой милый заказчик далеко не уйдет. Еще неизвестно, что его ожидает дома, но я заставила себя об этом забыть, что я ему нянька, взросленький уже. А мой организм требовал немедленного отдыха. Я вытянулась на кровати и позволила Владику уйти по-английски. Перед уходом он обещал звонить, если что. Хлопнула дверь, и я выключила свет, но уснуть почему-то не смогла. Предчувствовала, что скоро сдружусь с бессонницей. стресс сказываются. Пытался иронизировать внутренний голос. — Пора на пенсию. — Не дождешься, — ответила я ему. В уме крутились мысли о драгоценностях, карме, черных катафалках и прочая белиберда. — Слишком любопытный этот Владик. А любопытство, как известно, до добра не доводит, — решила я. — Так мы же с ним родственные души. Потом меня осенила новая идея. Раз уж не сплю, может, по телеку триллер, какой показывают. Люблю ужасы смотреть. Очень успокаивают нервную систему. Не зря у меня полки, кроме книг по гаданию, кингом заставлены. Я снова включила свет. Но потеряла дистанционку. Пришлось набросить халатик и опустить ноги в пушистые тапочки, я остановилась на полпути. — Не может быть! — воскликнула я и вспомнила утренний телевизионный просмотр с белокурой журналисткой. — Неужели это и есть тот самый бриллиант из Германии?